Часть третья. Составляем список привычек. Мы являемся тем, что постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка. Аристотель. Задание. Представьте, что прямо сейчас у вас есть неограниченное количество ресурсов и времени. Как ими распорядиться? Что вы захотите сделать? Составьте большой список мечты. Список того, чему вы хотели бы научиться, какие навыки освоили бы, чем занялись, если бы совершенно ни в чем не нуждались. Можно воспользоваться четырьмя способами. Первый. Определить или найти, что дает энергию, ресурсы. Например, ранний подъем, спорт. Второй. Определить, что отнимает энергию, тревожит, беспокоит, отвлекает, вредит. Например, фастфуд соцсети. Третий. Выявить привычки, следовать которым будет интересно. Например, учить новый язык. Четвертый. Выбрать привычки из моего списка. Список полезных привычек, по моему мнению. Ранний отход ко сну. 21.00-22.00. Оптимальное время для завершения дня. Не слишком рано, но организм качественно восстанавливается. Основа отличного самочувствия – хороший сон. Многие им пренебрегают. Если вы хотите быть продуктивнее и эффективнее, отрегулируйте свой режим сна. Это напрямую повлияет на состояние организма. Помните, количество энергии важнее количество времени. Ранний подъем 0500-0600. Люди ложатся после нуля – Чаще всего по одной причине – им не хватает личной свободы, времени на себя. Два часа рано утром – время, которое вы тоже можете полностью посвятить себе, даже если очень загружены. Обеденный сон. Научно подтверждено, что двухфазный сон в сочетании с коротким отдыхом в середине дня – более здоровый режим. Вы почувствуете себя лучше и активней. Это как перезагрузка. Если работать с самого утра нон-стоп, после 14-16 часов состояние организма ухудшается, и от былой продуктивности остается совсем немного. Исчезают и мотивация, и энергия. Обеденный сон решает проблему. Бег. Основа дисциплины и отличный способ самовоспитания. Бегать рано утром большое удовольствие. Город выглядит пустынным, будто весь мир предоставлен только вам. Во время пробежки в столь приятном одиночестве часто приходят хорошие идеи. Водный баланс. У каждого человека своя индивидуальная норма. Высчитать ее можно по формуле, опираясь на вес, рост, возраст и уровень физической активности. Базовая формула. Умножьте 35 мл на вес вашего тела в килограммах, и вы узнаете, какое количество воды необходимо вам выпивать на протяжении суток. То есть человеку с весом тела в 65 кг на протяжении дня следует выпивать чуть больше 2 литров воды. Я рекомендую скачать приложение для фиксации водного баланса и в нем, заполнив простые параметры, получить расчеты для себя. Вода – один из фундаментальных ресурсов, необходимых организму. Она влияет на продуктивность и здоровье в целом. Следить за водным балансом важно и нужно. Фруктово-овощной смузи Современный человек часто недополучает витамины и микроэлементы из дневного рациона. Чтобы обеспечить организм всем необходимым, нужно съедать каждый день большую тарелку фруктов и овощей. Не все готовы тратить столько времени и денег на свое питание. Поэтому зеленый смузи – отличное решение. Учеными доказано, что в зелени больше всего полезных веществ. Поэтому зеленый смузи натощак за полтора часа до основного приема пищи – лучшая забота об организме. Пейте смузи по утрам и чувствуйте себя лучше. Контрастный душ. Способ прокачать свой иммунитет. Стать устойчивым к холоду и простуде, избавиться от лени и апатии, которые часто появляются с утра. Следуя данной привычке, регулярно вы забудете о болезнях и будете чувствовать себя более энергичным. Правильная осанка. Она влияет на то, как человек себя чувствует, как он разговаривает и каким его видят другие люди. Также она достаточно важна для здоровья. Для начала осознанно следите за осанкой в течение 30 минут. Постепенно увеличивайте это время. Вы увидите, люди начнут делать вам комплименты, и их отношение к вам поменяется. Практика Око Возрождения. Она сочетает в себе элементы растяжки и легкие силовые упражнения. Отлично подходит, чтобы начать день. Ее можно гибко адаптировать под свой уровень подготовки. В свое время данная практика поставила меня на ноги, когда я испытывал сильные боли в пояснице. За две недели я смог восстановиться, а боль прошла. Периодически я занимаюсь этой практикой для профилактики. Дыхательная практика. Увеличивает объем легких. Очищает сознание, помогает справляться с ощущениями тревоги и страха. Приводит тело в порядок. Часто состояние апатии, лени, бессилия наступает из-за нарушения дыхания, что в свою очередь может быть вызвано тревогой, но вы в силах повлиять на это с помощью дыхательных упражнений. Можно делать их утром или в середине дня после того, как выполнены основные задачи. Найдите практику, которая вам подходит больше всего. Растяжка. Невероятно полезна для здоровья во многих отношениях. Для меня она в первую очередь является проявлением любви и заботы к собственному телу. Также она отличный способ перезагрузить состояние, взбодриться и наполниться энергией. Лучше всего подойдет небольшая 10-15 минутная тренировка, пример которой можно найти на ютубе. Силовые упражнения. Спорт – важный элемент повседневной жизни. Не обязательно быть профессиональным спортсменом, но спортом важно заниматься регулярно, чтобы чувствовать себя здоровым, чтобы быть красивым и уверенным в себе человеком. Можно выбрать что-то простое, что получится делать на постоянной основе вне зависимости от обстоятельств и местоположения. Задайте себе вопрос. Какой спорт приносит мне удовольствие? Чем заниматься весело? Вместо стандартной тренажерки, от которой вы устаете, займитесь, например, большим теннисом. Всегда делайте ставку на регулярность. Допустим, вы интенсивно занимаетесь с инструктором. Питайтесь правильно и обретайте тело мечты за 2-3 месяца. Но что от него останется через год, если вы забросите тренировки? Ничего. А если вы в течение трех лет будете через день по 30 минут заниматься спортом дома? Результат окажется впечатляющим, а главное устойчивым и не пропадет даже после некоторой паузы. Танцы или пение Здесь совсем не обязательно хорошо петь или танцевать. Можно даже кривляться и дурачиться перед зеркалом. Такие действия раскрепощают, вызывают улыбку и улучшают самочувствие. Подобная привычка – отличная перезагрузка в течение дня. Тренировка голоса. Голос сильно влияет на то, как нас воспринимают люди. У многих природный голос зажат, но почти каждый может сделать его объемным, бархатным, приятным. Мне нравится видео Кирилла Плешакова-Качалина на ютубе на данную тему. Рекомендую. Ежедневно убираться. Минимум 15 минут. Я считаю, что порядок – обязательная часть культуры человека. Стремление к нему нужно прививать с самого детства. Почему он так важен? Человек одинаково проявляет себя как в мелочах, так и в больших делах. Если у вас беспорядок дома, о каком порядке в делах может идти речь? К тому же многие привыкли убираться всей семьей в выходные, что очень сильно выматывает и расходует и без того небольшое время, которое можно посвятить самому себе. Поэтому лучше в один день потратьте 15 минут на мытье полов в одной из комнат. На следующий день еще на что-то. И тогда порядок будет всегда. Медитация. Возможность исследовать свой ум, стать более осознанным, спокойным. Лучше чувствовать себя, ловить момент здесь и сейчас. Способ успокоить поток мыслей и взять под контроль свои эмоции. Проще всего начинать с помощью мобильного приложения. Если вы уже активно практикуете медитации, пробуйте делать их самостоятельно без сопровождения. Рекомендую просмотреть мой ролик на ютубе «Я медитировал каждый день в течение 100 дней». В нем я рассказываю о своем опыте и даю очень много полезных рекомендаций. Аффирмации. Способ формировать свое мировоззрение осознанно. Достигать результатов людям часто мешают ложные убеждения и установки. Чтобы не ограничивать свой потенциал, стоит с четким пониманием заменить старые программы в своем сознании новыми. Простыми словами, аффирмация – это фраза, которая при многократном повторении закрепляется в вашем сознании. Если у вас ответственная встреча и вы испытываете страх и неуверенность, просто проговаривайте – «Я продаю легко и уверенно», «Я спокоен и силен». Подберите контекст, соответствующий вашему занятию и ситуации, чтобы не поддаваться страху и слабости. Визуализация. В принципе, выполняет ту же функцию, что и аффирмации, но позволяет погрузиться глубже в реальность и результат, которые вам необходимы. Вы начинаете верить, что все возможно, и позитивно настраиваетесь на достижение Я рекомендую вам поискать в интернете практику визуализации своего будущего на три года. В ней вы найдете очень много ценных ответов. Самоанализ. Ежедневные записи помогают анализировать собственные действия, быть более осознанным и проводить работу над ошибками. Один из важнейших вопросов, которые нужно задавать себе ежедневно – шел ли я сегодня к своей цели? Почему? Люди легко составляют список из 100 целей на Новый год, но в конце его многие замечают, что почти ничего не выполнили. Я рекомендую выбрать для себя небольшое количество целей и четко отслеживать, что вы сделали для их выполнения ежедневно. Таким образом, у вас не останется возможности для самообмана. Самое ценное, что вы получаете из данной практики – прозрачность. Введение дневника – одна из лучших привычек для повышения осознанности. Ограничение социальных сетей Самый ценный ресурс человека – внимание. В конечном счете именно то, куда оно направлено, определяет все результаты. не талант, ни ум, ни статус. Именно внимание. Социальные сети предоставили людям очень много возможностей и одновременно сильно ограничили. Сеть перенасыщена информацией, она увлекает и затягивает. Вместо того, чтобы тратить время на свое дело и саморазвитие, люди прокрастинируют. Вы становитесь экспертом в том, куда направляете свое внимание. Зачем вам быть экспертом в смешных картинках или чужой личной жизни? Вы можете поставить лимит на использование соцсетей в телефоне или выработать привычку проверять их только в конкретные промежутки времени. Например, в 9.00, 14.00, 19.00. Все срочные вопросы решайте по телефону. Вы очень сильно освободите свое внимание, ведь в среднем человек проводится смартфоном 6-8 часов в день. Лучше следовать полезным привычкам. Запись снов. Очень интересная и неочевидная практика. Мы часто видим сны, и они бывают достаточно увлекательными. Спустя 20 минут после пробуждения мы забываем, что нам снилось. Запись сновидений повышает вашу осознанность во время сна. Они становятся лучше и глубже, и даже интереснее фильмов. Попробуйте. Планирование дня Мне это нужно для того, чтобы иметь представление о распорядке. Даже если я выхожу за границы выделенного интервала в определенных задачах, я вовремя понимаю, что на остальные дела у меня не хватит времени. Это помогает в нужный момент остановиться и переключиться. Список задач на сегодня. Важно вынести на физический носитель, что лежит в голове. Мозг отлично обрабатывает информацию, но очень плохо справляется с ее хранением и расстановкой приоритетов. Это нужно делать осознанно, чтобы не потерять в результатах. Список трат. Полезная привычка, чтобы поправить финансовое положение, не увеличивая свой доход. Позволяет понять, куда уходят деньги, как их лучше перераспределить. Считаю, это мастхев для всех, кто хочет чувствовать себя финансово независимым. Работа по методу Помодора. Многим из вас знакома ситуация, когда вы резко начинали готовиться к экзаменам. Ночь – бесконечный поток тем, которые нужно выучить. Если не отрываясь учить информацию, через час появляется сонливость, через два пропадает фокус внимания, вы все чаще отвлекаетесь на соцсети и прокрастинируете. В таких экстремальных условиях крайне сложно сохранять эффективность. Работая небольшими интервалами с постоянными качественными перерывами на отдых, вы добьетесь максимальной результативности и при этом не устанете. Метод прогрессивного JPEG. Взято из ководства. Примечание. Студия Артемия Лебедева. Конец примечания. Артемия Лебедева. В любую секунду любой проект готов на 100% хотя проработанность может быть и на 4%. Готовя презентацию, вместо того, чтобы делать последовательно по одному красиво оформленному слайду, сначала сделайте все слайды просто заголовками. С таким материалом вы уже сможете выступить. Это очень похоже на то, как загружаются JPEG-картинки. Картинка загружается либо по частям, пока не появится полностью, либо по пикселям и просто становится четче с каждым разом. Умение держать данное слово и терпение. Чтобы стать успешным в бизнесе и карьере в целом, я считаю достаточно этих двух качеств. Но в наши дни обе составляющие сильно недооценены. Слишком мало людей действительно ответственно относятся к своему слову, и все они успешны. В любой сфере есть специалисты среднего и высшего уровня, но профессионалов, которые держат свои обещания, крайне мало. А терпения сейчас действительно не хватает всем. Люди хотят зарабатывать в 2-3 раза больше уже через месяц, хотят результатов быстро и сразу – Запомните, мы сильно переоцениваем, что можно сделать за 2-3 месяца, и недооцениваем то, что можно сделать за 2-3 года. Фиксация обещаний. Использование напоминаний. К сожалению, привычка держать слово не работает сама по себе. В своих ежедневных заботах и делах, имея дело с бесконечным количеством информации, вы можете легко забыть о своем обещании. Поэтому, чтобы стать действительно ответственным к предыдущей привычке, лучше добавить эту. Чтобы выполнить обещание, о нем прежде всего нужно помнить. Чтение профессиональной литературы Позволяет изучать самый ценный опыт людей, которые на протяжении всей жизни становились экспертами в своих сферах. Важно читать не просто для развития а выбирать лучшие книги по текущему запросу, делать заметки во время чтения и сразу внедрять рекомендации. Что изменится, если вы прочитаете 50, 100, 1000 таких книг? Вы станете невероятно интересным и образованным человеком. Помните о регулярности. Гораздо круче каждый день читать по 15 страниц, чем проглотить книгу за пару дней, а потом забросить. Чтение художественной литературы Повышает уровень образованности и культуры Также делает вас более интересным, грамотным человеком Разгружает от постоянного изучения полезной информации Отличная привычка перед сном Изучение иностранного языка Положительно влияет на формирование новых нейронных связей Тем самым делает человека более идейным и креативным Отличная привычка, которую вы можете встроить в свои повседневные задачи, уча язык во время перерыва. Разум получает приятное ощущение легкости и ясности после такого переключения внимания. Игра в шахматы Можно каждый день делать по одному уроку с помощью приложения, тем самым значительно подняв свой уровень примерно за 60 дней. Приложение называется Magnus Trainer – Очень хорошая, рекомендую попробовать. Данная привычка также помогает переключаться в повседневных задачах. Прокручивать день в обратном порядке перед сном. Практика помогает быстро заснуть. Лично я ни разу не прокрутил день в обратном порядке до конца. Также данная практика усиливает яркость снов. Возможно, это связано с тем, что визуализация дня плавно переходит в картинки сна. Я перечислил достаточно привычек, и вы легко сможете выбрать те, которые подойдут вам больше всего. Лично я попробовал их все и достиг в каждом направлении интересного опыта и результата, а также почувствовал себя лучше в целом. Поэтому рекомендую вам взять что-то из предложенного списка и попробовать внедрить хотя бы в течение недели. Задание. Первое. Выберите те привычки, которые хотите сформировать. Составьте для себя список из 8-12 привычек на месяц. Каждую неделю вы будете внедрять 2-3 новые привычки. Такая скорость и нагрузка оптимальны. Не нужно торопиться, если вы хотите, чтобы это оказалось надолго. Второе. Добавьте привычки в трекер. Я пользуюсь трекером ОХэбитс. Кстати, это один из моих проектов. Я работаю над ним с душой и любовью. Многим он нравится. Попробуйте и вы, и поделитесь впечатлениями. Третье. Определите цель по каждой привычке в днях. Если пока не очень уверены, начните с 7 дней. Вы сможете увеличить их количество сразу после достижения цели. Если хотите потренировать внутренний стержень, попробуйте поставить цель на месяц. 4. Опубликуйте в социальной сети историю или пост, что в течение месяца собираетесь работать над самодисциплиной и привычками. Сделайте публичное заявление, которое станет мотивировать вас не сойти с дистанции. Пятое. Отметьте меня в инстаграм «собака Вафин Амир». Я поддержу вас на этом пути. Царь привычка Наверняка вы слушаете данную аудиокнигу не для того, чтобы сформировать только одну привычку. И сейчас мы разберемся, что повлияет на ваш успех в этом начинании в целом. «Царь-привычка». На такое название меня вдохновил памятник русского литейного искусства «Царь-пушка». Это самая главная привычка, та, которой вы готовы следовать длительное время, например, год. В чем ее В чем ее суть? Во-первых, это очень хорошо развивает вашу волю, самодисциплину, ответственность. Во-вторых, использованные при формировании данной привычки принципы станут фундаментом для внедрения и последующих. Поэтому оно окажется менее трудным. Пока следуете царь привычки, вы всегда сможете отстроить дисциплину и систему привычек заново. Вам не придется долго собираться с духом, чтобы начать. Царь-привычка выступит гарантом долгосрочности изменения. Оно не станет просто коротким увлечением, как часто случается по итогам тренингов и мастер-классов. Я предлагаю вам топ-10 царь-привычек по моей версии. Первое. Бег. Отлично помогает выработать самодисциплину, волю и создать внутренний стержень. Укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что является профилактикой заболеваний сердца и легких. Вторая. Растяжка. Помогает перезагрузиться в течение дня, привести себя в тонус, почувствовать прилив энергии, а также вывести невыраженные отрицательные эмоции, гнев, обиду, злость, которые накопились в ходе работы и общения с людьми. Третье. Изучение языков. Улучшается логическое мышление, развивается умение работать в режиме многозадачности и способность концентрировать внимание. Те, кто учит иностранные языки обладают лучшей памятью. Чеверое: развиваться в своем деле. Слышали про правило 10000 часов. В бизнесе и саморазвитии считается, чтобы достичь мастерства в каком-то виде деятельности, необходимо потратить на нее 10 тысяч часов. Почему бы не сделать из данного утверждения каждодневную привычку? Пятое. Ведение соцсети. Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Сейчас, внимание, самый ценный ресурс. За него борются все компании мира. Вместо того, чтобы поддаваться влиянию блогеров, сами оказывайте влияние на свою аудиторию. И вы откроете для себя много возможностей. С помощью личного бренда вы сможете продавать товары и услуги больше и дороже. В развитии социальных сетей одно из самых важных качеств – регулярность. Шестая. Отказ от вредных привычек. Курение, фастфуд, алкоголь. Вредные привычки сильно сказываются на общем состоянии организма. Они приносят минутное наслаждение, но проанализировав, как чувствуем себя потом – мы обнаружим негативное самоощущение. От внутреннего состояния зависят результаты во всех сферах нашей жизни. Поэтому отказ от вредных привычек – хороший вклад в долгосрочные качественные результаты, в собственное будущее. Седьмая. Медитация. Повышает осознанность, ощущение здесь и сейчас. Снижает стресс, успокаивает повышает ясность мышления, избавляет от бесконечного потока мыслей, повышает уровень концентрации и внимания. Восьмая. Чтение книг. Как правило, человек, написавший книгу, в совершенстве овладел своим делом и достиг в нем высоких результатов. Он потратил на это годы своей жизни и вложил в 200 страниц свой самый ценный опыт. Что будет, если вы прочитаете самый ценный опыт 10, 100, тысячи человек? Вы станете невероятно интересным, широко мыслящим человеком. Девятое. Ведение дневника В результате многочисленных научных экспериментов выяснилось, что ведение дневника улучшает функционирование иммунной системы, нормализует кровяное давление, улучшает сон, снижает стресс. Это отличный способ самоанализа. Запишите ключевые события, страхи, цели. Будет интересно почитать эти записи спустя год или больше и увидеть, какой путь вы прошли и насколько другим человеком стали. Десятое. Откладывать деньги, инвестировать, фиксировать траты. То, что нужно делать всем для счастливой и спокойной жизни. Базовая потребность любого человека – безопасность. Отсутствие денег или их недостаток вызывает ощущение сильной тревоги. Чтобы никогда его не испытывать, откладывайте 10-30% своего дохода туда, откуда их сложно окажется взять. Деньги должны создавать деньги. Рекомендую вам прочитать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Все перечисленные привычки способны вызвать фундаментальные изменения в вашей жизни. В каком объеме лучше им следовать, решайте сами. Но не забывайте, что гораздо важнее объема и интенсивности – качество и регулярность. Отведите на свою царь привычку хотя бы 30 минут в день, и вы увидите, насколько больших изменений достигнете через 1, 3, 12 месяцев. Задание Выберите для себя, царь, привычку. Дело, в котором вы одновременно хотите максимально преуспеть, не испытаете затруднения при ежедневном выполнении и которым видите смысл заниматься в течение года. Данный срок – очень интересный челлендж, который сильно изменит вас по итогу. Если вы пока не готовы к такому вызову, начните с малого. Например, я сначала бегал по утрам 30 дней и только потом поставил себе цель длиной в год. Вообще, царь привычку очень легко придумать. Попробуйте сделать это самостоятельно, я просто укажу вам вектор мысли. Вы занимаетесь дизайном? Тогда рисуйте по логотипу каждый день. Это достаточно популярный челлендж в сети. Ребята рисуют логотипы, делают иллюстрации, анимации, всячески прокачивают свой навык. И это здорово! Вы давно хотели вести свой блог? Отлично, начните писать каждый день по одному посту. Мечтаете привести себя в форму? Начните регулярно заниматься. Желаете написать книгу? Прекрасно. Кстати, данную книгу я написал благодаря тому, что сделал из этого привычку. Перечислять варианты можно бесконечно. Выбрать можно что угодно. Польза от процесса будет невероятная. «Импульс» — это энергия, дающая старт для работы над собой. «Нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо» — Шерлок Холмс. То, с чего начинаются любые изменения. Расскажу, как все произошло у меня. В январе 2019 я рефлексировал над тем, как закончился мой год. Он завершился ужасно. Я прогорел в новом бизнес-направлении, не сделал план продаж по-основному и теперь, опустошенный, с кучей долгов, встречал Новый год. Я занимаюсь предпринимательством с 15 лет. За это время я основал 8 проектов и во многих достиг очень интересных результатов. Но меня по-прежнему мучили вопросы. Где мой миллион? Где моя кремниевая долина? Большая команда? Инвесторы? Я пытался понять, что со мной не так, почему у меня не получается. В одной из мотивационных книг я прочитал о трех качествах успешных людей. Двумя я обладал, уже не помню какими, а третьего мне сильно не хватало. «Дисциплины». И это не единственная книга, в которой упоминалось о подобном. Я серьезно задумался, почему это для меня важно и где отсутствие дисциплины мне мешало. Ключевым моментом оказалось, я часто не держал своё слово, опаздывал на встречи, срывал сроки по проектам, не доводил начатое до конца. Ко мне пришло чёткое понимание. Те клиенты, с которыми я работал активно, рекомендовали бы меня другим, если бы помимо хорошего качества они получали работу чётко в срок в законченном виде. Я понял, что постоянно возвращаюсь в одну и ту же точку, И, видимо, пока что-то не поменяют, так и останусь на прежнем уровне. Я ощутил такое сильное несогласие продолжать в том же духе, мириться с посредственными результатами, что начал работать над своей дисциплиной. Я решил воспитать себя и, наконец, стать другим, новым, совершенным. Я начал с ежедневных ранних пробежек в первых числах января. Я подумал, такие условия достаточно некомфортные, чтобы стать для меня хорошей проверкой. Я выходил примерно в 5 утра и пробегал 5 километров. Спустя неделю я понял, что причина моих неудач не в самодисциплине. Ведь я легко просыпался на пробежку полный сил даже тогда, когда ложился в полвторого. Настолько сильным оказался импульс к изменениям и несогласия жить как раньше. Настоящая причина состояла в том, что я никогда не умел распределять нагрузку и всегда брал на себя слишком много. В итоге я либо не успевал, либо доделывал все в последний момент кое-как. Вот в чем суть импульса, чтобы перевести вас из состояния ожидания и наблюдения в состояние действия. Он невероятно важен, с него все и начинается. Он точка отсчета. Давайте разберемся, как его создать. Задание. Просто задумайтесь. Все ваши цели абсолютны. Если вы мечтаете о Ламборгини, вы хотите машину, в которую сможете сесть и поехать, а не ту, которую вам придется отдать уже на следующий день. Вы хотите именно машину, а не колесо. А теперь вопрос. Как достигать абсолютных целей и при этом вести себя не абсолютно. Ответ – никак. В кругу состоятельных людей очень внимательно смотрят на культуру человека, на его жизненные принципы и характер. Деньги для таких людей уже не показатель. Если человек постоянно опаздывает на пять минут, с ним, скорее всего, не станут вести дела, запускать проекты, вкладывать в него инвестиции. Если вам, как и мне в свое время, надоело довольствоваться маленькими результатами, проявляйте себя абсолютно и требуйте такого же отношения к себе от людей, которые вас окружают. Приведу пример из жизни. Ваня – веб-разработчик, он делает проекты на фрилансе. У него хорошие работы и стаж уже три года, но он все еще не зарабатывает достойные деньги. Почему? В последнем проекте Ваня не уложился в срок. Страшного ничего не произошло, клиент отреагировал нормально. Когда Ваня приступил к сдаче проекта, он получил правки. Там содержались вещи, которые они с клиентом не обсуждали заранее. Но так как он сам не уложился в срок, он не стал говорить об этом клиенту, а решил проявить себя как порядочный исполнитель, который делает больше, чем его просят. Когда Ваня внес все правки, клиент прислал ему новые. И их снова оказалось много. Ваня продолжил исправлять. В конечном счете он сделал четыре итерации правок, потому что верил в поговорку «клиент всегда прав». А в итоге Ваня еле-еле закрыл проект и получил оплату, по пути выгорев эмоционально. В чем тут проблема и почему я привел в пример именно данную историю? Когда вы, как исполнитель, допускаете оплошность, к вам перестают относиться как к профессионалу. Человек навязывает свое мнение и не прислушивается к вашему. Требовать доплаты вам неудобно, ведь вы сами накосячили и хотите это загладить. В конечном счете вы либо превращаетесь в раба, который вносит бесконечное количество правок, либо портите отношения. Напишите список событий из прошлого, которых недостаток дисциплины сильно повлиял на ваши результаты. Пофантазируйте, представьте, чего вы смогли бы достичь, если бы проявили свою дисциплинированность. Усильте эффект в 5, 10, 30 раз. Осознайте, какой вред приносит ваша безответственность. Решите, как вы хотите проживать свою жизнь. На 10% или на 100%. Я выбираю абсолютность. Надеюсь, наш выбор совпадает. Цели, направления и ответ на вопрос «Зачем?». В сообществе предпринимателей и саморазвития существует распространенная практика – ставить 100 целей на год. Вы так делали? Я – да. И мое мнение такое – 100 целей быть не может. Это скорее 100 желаний, хотелок. Приведу простой пример, чтобы пояснить, почему я так считаю. Представьте, что вы заходите в магазин, и у вас есть 100 рублей. На них вы можете купить либо 100 жвачек по рублю, либо одно очень вкусное пирожное. В жизни так же, только вместо денег вы расплачиваетесь своим вниманием. Вы достигаете очень много маленьких незначительных целей, или одно-две, но больших. Выбирайте, что для вас важнее. Ленар Хуснуллин, который сейчас создает российский аналог Алиэкспресс, Казань Экспресс, однажды сказал мне, «Если будешь заниматься сразу несколькими проектами, прорыва не случится нигде». И он прав. Я убедился в этом на собственном опыте, когда решил провести челлендж «Заработать больше денег». Хэштег «Главное делать». Моя месячная прибыль выросла в два раза, так как я сфокусировал внимание на том, что могло принести прибыль. Я старался действовать быстро, целенаправленно и напористо. И это принесло свои плоды, гораздо более значимые, чем грезы, аффирмации, визуализации и так далее. Данный метод работает очень хорошо, но только в совокупности с качеством действий. При этом не обязательно работать чересчур усердно или много. Главное – сфокусироваться на цели. Тогда и появится результат. Задание. Придумайте 10 целей. 5 материальных и 5 нематериальных. Из них выберите 3 приоритетные и одну самую важную. Запишите на бумаге и повесьте на видное место, либо создайте заметку, к которой будете регулярно возвращаться. Ваша цель должна находиться в фокусе. Последний день привычки. Вы должны знать, когда остановитесь. Нельзя заниматься саморазвитием просто ради саморазвития. Все процессы во Вселенной и природе работают по одним законам. Все имеет начало, продолжительность и конец. Если вы не определите конец, он наступит сам по себе. И скажу вам честно, если бы я в свое время не поставил себе цель в 365 пробежек, я бы сорвался. Это точно. У меня было множество привычек, которым я следовал дольше 45 дней. Но большинство из них отпало, потому что я не имел конкретной цели. С вами случится то же самое. Если не установите точное количество дней для привычки, скорее всего вы ее потеряете. Именно по этой причине все, кто начинают новую жизнь с понедельника или нового года, срываются через 2-3 недели. Если у вас есть трудности с тем, чтобы поставить цель правильно, рекомендую воспользоваться технологией SMART. Определение SMART-целей SMART – SMART аббревиатура пяти критериев, которым соответствует грамотно поставленная цель. Специфик Точно сформулированное. Measurable – измеримое. Achievable – достижимое. Relevant – актуальное. Time-bound – привязанное к сроку. Разберемся по порядку. Специфик – конкретизация желаемого. Это четкая формулировка результата, которого человек хочет достичь. Например, цель «похудеть» может подразумевать как желаемую цифру на весах, так и размер одежды. Зарабатывать деньги можно, устроясь по найму или развивая собственный бизнес. А частный дом может находиться как в элитном поселке, так и в тихой уютной деревне. Когда цель сформулирована точно, понятнее, в каком направлении двигаться, расти профессионально, искать бизнес-идею и так далее. Meable возможность измерить. Обычно это количественный показатель, насколько килограммов похудеть, сколько зарабатывать в месяц и в какой валюте, на сколько процентов увеличить продажи. Но измерять можно и с помощью качественных показателей, Отметить день рождения в Италии, сдать на права, прочесть властелина колец в оригинале и прочее. Данный критерий позволяет определить, достигнута ли цель. Он же поможет оценить прогресс. Что уже сделано и много ли осталось. Ачивабл. Наглядная достижимость. Она определяет, сможет ли человек достичь цели за указанный срок. И связана с ресурсами, которыми человек обладает. Достаточно ли у него времени, денег, сил, физических и моральных умений и так далее. При несоблюдении данного критерия поставленные цели не мотивируют, а только вгоняют в невроз. Какой бы амбициозной ни являлась цель, она должна быть достижимой. Relevant. Актуальность задачи. Согласно данному критерию, цель должна соответствовать двум требованиям: согласоваться с более крупными стратегическими целями Если в будущем человек планирует жить в доме у озера в тихом месте, переезд в столицу с подобным стремлением не стыкуется. Не вступать в конфликт с другими текущими целями. Если человек планирует все вечера проводить с семьей, то не сможет посещать вечерние курсы английского шесть раз в неделю. От актуальности зависит, будет цель мотивировать человека или нет. Time bound Ограниченность во времени. Заработать миллион рублей за год и за 10 лет – разные цели, требующие для достижения разных шагов. Дедлайн – крайний срок. Может выглядеть как точная дата – к 8 марта 2021 года. Временной промежуток – за год. Или привязка к какому-то событию – к отпуску. Наличие срока помогает планировать шаги для достижения целей и служит профилактикой прокрастинации. Задание. Поставьте цели по привычкам по технологии SMART. Каждый день фиксируйте свое продвижение. Помните, процесс гораздо важнее, чем результат. Если двигаться к цели регулярно, рано или поздно вы ее достигнете. Почему критически важно дойти до конца? Как я сказал ранее, дистанция, на протяжении которой вы будете вырабатывать привычку, влияет на силу воли и ваш характер. Важно понимать, здесь есть как преимущества, так и недостатки. Если вы не дойдете до конца, сделаете поблажку и сорветесь, это нанесет вред вашей силе воли и внутреннему стержню. Соответственно, скажется и на характере. Как формируется внутренний стержень? Все решения, которые вы принимаете в жизни, формируют ваш внутренний стержень. Они делают его либо мягким, либо твердым. Объясню на примере. Вспомните один из своих детских проступков, когда вы сделали что-то плохое, в чем не хотели признаваться. Если вы выбираете солгать, вы ослабляете свой характер и свой внутренний стержень. Если вы выбираете сказать правду, вы укрепляете его. Совокупность таких решений и формирует того человека, которым вы являетесь сейчас. Наверное, один из первых примеров, который приходит в голову – ребенок разбил вазу. Признаться очень страшно, тем более если она была маминой любимой. Но именно в такие моменты формируется внутренний стержень. А вот уже более взрослый пример – Вы руководите небольшой компанией и однажды понимаете, что некоторые ваши сотрудники плохо справляются со своими задачами. Вам тяжело принять твердое решение и уволить их, и вы постоянно даете им второй шанс. Миритесь с тем, что они вам не подходят, и теряете деньги. Или человек находится в отношениях, которые вытягивают из него энергию через постоянные ссоры и недопонимания. Но он терпит, вместо того, чтобы принять очевидную вещь. Сейчас рядом с ним просто не его человек. В отношениях нужно черпать ресурс, усиливать друг друга, а не страдать. В общем, внутренний стержень помогает принимать твердое решение, когда это необходимо. В чем разница между двумя типами людей? Мягкотелыми людьми очень легко управлять и манипулировать. И это делают все. Реклама, коллеги и начальство на работе, вторая половинка, семья, друзья. Например, близкий человек просит вас выполнить какую-то задачу, а вы при этом испытываете внутреннее сопротивление. Но вместо того, чтобы сказать правду, все-таки принимаетесь за задачу, чтобы остаться хорошим. Важно уметь говорить «нет» и отстаивать свои личные границы. Еще один пример. Вы приходите в магазин, чтобы купить телевизор. Консультируйтесь с менеджером, а он настойчиво предлагает вам взять телевизор побольше с более яркой картинкой. И вы поддаётесь его влиянию, хотя изначально пришли за другим. Или, скажем, вы работаете по найму, а вам звонят и говорят «Конечно, вы сейчас в отпуске, но у нас намечается очень важный проект, без вас будет тяжело выполнить всё качественно. Могли бы вы вечером выйти на связь по скайпу? Все великие люди, в том числе предприниматели, имеют твердый внутренний стержень. Именно поэтому они достигли своих результатов. Они сами формируют свою реальность, не прогибаются под обстоятельства, мнения, видения других людей. Я осознанно работаю над этим. Надеюсь, начнете и вы. Теперь давайте разберем привычки и распорядок дня нескольких великих людей. Тим Кук, глава Apple, Обычно встает до рассвета, около 3.45 утра. Да, каждое утро. В течение часа после пробуждения он отвечает на письма, а затем занимается спортом. Он тренируется в зале с 5 утра приблизительно час. И Кук уверен, что именно занятия спортом поддерживают мозг в активном состоянии. До 12.00 он проходит 8000 шагов, дневную норму, на беговой дорожке или по пути в офис. Долгий рабочий день предполагает сидение на одном месте, поэтому исполнительный директор крупнейшей компании проводит каждое утро максимально активно. Кук внимательно следит за своим здоровьем, поэтому его рацион состоит только из полезных блюд. Например, на завтрак он часто ест омлет из яичных белков, злаковые хлопья без сахара и пьет миндальное молоко. Тим Кук – человек, у которого явно нет проблем с кучей непрочитанных писем в почтовом ящике. Каждый день он отвечает на 700-800 писем. Кук признается, что он страшный трудоголик поэтому просто не может не ответить практически на каждое письмо. Когда ни одной детали не упускается из вида, рабочий процесс наиболее эффективен. Кук ложится спать в 9 вечера. Он спит по 7 часов и считает, что для продуктивной работы обязательно нужно высыпаться. Кук любит активно проводить на свежем воздухе свободное время и выходные дни. Ходит в горы, бегает и катается на велосипеде. Джек Дорси, создатель Твиттера, добирается до офиса исключительно пешим ходом. Это время он старается потратить с пользой, слушает аудиокниги, подкасты и приводит мысли в порядок. Каждое утро он начинает с так называемого соленого сока – воды, смешанной с гималайской солью и лимоном. Затем холодная ванна и медитация – Если другие привычки Дорси кажутся необычными, то его режим питания можно назвать экстремальным. В будни он питается всего один раз, только ужинает. Его рацион состоит из белка, овощей, кусочка темного шоколада и ягодный десерт. Из него Джек получает минимальное количество калорий, чтобы добираться до работы и возвращаться домой. Но это еще не самое удивительное в его диете. В выходные миллиардер вообще не ест. С вечера пятницы до вечера воскресенья Дорси только пьет воду. Вот как он сам прокомментировал свой эксперимент с питанием. В первый раз, когда я попробовал такой режим питания, примерно на третий день у меня появились галлюцинации. Это было странное состояние. Но когда я продолжил соблюдать его в течение еще нескольких дней, мне стало очевидно, что вся наша жизнь сосредоточена вокруг еды. Я понял, что нужно поститься дальше. Кажется, теперь мой день в разы длиннее. Илон Маск, совладелец и главный инженер компании SpaceX, начинает свой день рано, вставая примерно в 7 утра. Как сообщает Reddit AMA, Обычно он спит 6 часов в сутки. Это немного ниже среднего показателя ежедневного сна, рекомендованного Национальным фондом сна, согласно которому взрослым старше 18 лет рекомендуется посапывать 7-9 часов, чтобы поддерживать здоровый вес и хорошее настроение, улучшать память и спортивные результаты. Но Илон Маск утверждает, что ему вполне хватает. Маск обычно пропускает завтрак. Иногда он успевает съесть лишь омлет и выпить чашку кофе. Единственное, на что у Маска всегда находится время – душ. В интервью он сказал, что это его самая важная ежедневная привычка. 100 часов работы. Как только Маск встает, он сразу начинает просматривать и корректировать свой график, разделяя время на серию пятиминутных слотов. Он работает от 85 до 100 часов в неделю. Если оставить этому трудоголику хотя бы один выходной, получаем от 14 до 17 рабочих часов в сутки. И по словам Маска, 80% его времени на работе уходит на проектирование и дизайн. Разделяй время и властвуй. Для Маска каждый день не похож на предыдущий. Он проводит понедельники и пятницы в своей компании в Лос-Анджелесе, а вторники, среды и четверги – в компании Tesla. По данным онлайн-журнала о бизнесе Quartz, в среднем 42 часа в неделю он работает там, а 40 часов – в SpaceX. Также Маск сообщил компании Y Combinator, что обычно еще полдня занят в некоммерческой организации OpenAI. На выходных бывает по-разному. По воскресеньям Маск обычно путешествует или находится в своем особняке в Лос-Анджелесе в районе бель эйр В субботу он либо работает в SpaceX, либо проводит время со своими пятью сыновьями. В 2013 году он сказал «Я считаю, что могу проводить время с детьми и в то же время отвечать по электронной почте. Я могу быть с ними и одновременно работать». Если бы я этого не делал, я бы не выполнял свою работу. Чтобы его рабочий день проходил согласно графику, Маск не отвечает на большинство телефонных звонков. Он также предпочитает использовать скрытый адрес электронной почты, чтобы люди не спамили. Предприниматель не тратит много времени на еду. Маск обычно обедает во время встреч и часто успевает поесть всего за 5 минут. Но он все равно получает большую часть своих калорий. На деловых обедах, вероятно, я слишком много ем, признался он в интервью Автобилд. Одним из его фаворитов в еде является диетическая кола. Илон Маск предпочитает французскую кухню, барбекю и виски. Чтобы оставаться в форме, Маск посещает спортзал один или два раза в неделю. Успевает заняться силовой и кардиотренировкой на беговой дорожке. Несмотря на свою занятость, он также уделяет достаточно времени чтению. Вот некоторые из его любимых книг. «Властелин колец», биографии таких новаторов, как Бенджамин Франклин и Альберт Эйнштейн, и не очень известная 88-летняя книга «12 против богов», которую в 1929 году создал журналист Уильям Болито. Она посвящена 12 знаменитым авантюристам, которые боролись с условностями своего времени. От Александра Великого до президента США Вудро Вильсона. Маск может и книжный червь, но это не значит, что он не любит вечеринки. Однажды он устроил легендарную вечеринку в честь своего дня рождения в английском замке, которая превратилась в большую игру в прятки. Он даже пригласил метателя ножей, чтобы лопать воздушные шарики, которые сжимал между ног. Илон Маск обычно не ложится до часа ночи, если не все сказано и не все сделано. Столь позднее время отхода ко сну неудивительно для человека, который пытается произвести революцию в нашем способе передвижения и отправить людей на Марс. История из жизни Как-то раз я закончил дела раньше, чем планировал. Я находился в центре и через полтора часа был записан на стрижку в парикмахерскую в десяти минутах ходьбы. Домой я решил не ехать, времени слишком мало. Да и в кафе или ресторан охота заходить. Я решил пойти в парикмахерскую и посидеть там, почитать пока книгу. Спустя некоторое время взрослый мужчина привел своего внука или сына на стрижку. Он рассказывал по телефону, что его друг очень старался, открыл карамельный музей, и его надо поддержать. А сам он улетал на какую-то конференцию в ближайшие дни. Из манеры общения и контекста я понял, что это человек масштабный. Он сел рядом со мной за столик и стал ждать. У меня в голове возникла мысль. Попробовать познакомиться? И тут же я сам себе ответил. «Если попробую, но попытка окажется неуспешной, я в любом случае выйду победителем. Ведь я не поддался слабости и тем самым укрепил свой внутренний стержень. А если не попробую, ослаблю его под гнетом дискомфорта, выбрав отсидеться». «Вы предприниматель?» — спросил я. «Да, что?» «Я тоже. А чем вы занимаетесь?» «Консалтингом». Завязался разговор. На тот момент я собирался выступать со своей темой на широкую аудиторию. Поэтому сразу рассказал про себя и про то, что ищу площадки для выступлений. Далее я рассказал, что занимаюсь брендингом и разработкой сайтов, а также саморазвитием, активно вырабатываю самодисциплину и полезные привычки. На что он остроумно заметил. «Знакомство со мной — одна из привычек?» «Нет», — возразил я ему. Я посчитал вас интересным человеком и подумал, почему бы не познакомиться. Мы проговорили с ним около 40 минут. Я узнал, что он является вице-президентом «Опоры России» Общественное объединение предпринимателей среднего и малого бизнеса более 450 тысяч участников и входит в Совет директоров ФРИИ – Фонд развития интернет-инициатив. Под конец он попросил отправить ему мои работы по брендингу и провести аудит его личного сайта. Вот к чему может привести работа над внутренним стержнем. Выводы. Если хотите знакомиться с людьми на несколько уровней выше себя, ходите в места, которые такие люди посещают. Парикмахерские, рестораны и другие. Знакомьтесь просто ради удовольствия и интересного опыта. Не ставьте цель продать, закрыть на аудит или еще что-то. Это будет отвлекать вас и создавать ощущение неискренности, которое отразится на вашей мимике, речи, жестикуляции. В общении важна тотальная искренность. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Если вы будете рассказывать о себе честно, Есть вероятность, что человек либо даст совет, либо сам захочет вам чем-то помочь. Когда вы окажетесь перед человеком, который зарабатывает в сто раз больше вас, ему будет все равно, какой вы крутой предприниматель и сколько зарабатываете. Но ему станет интересно, какой вы человек. Развивайте свои внутренние качества. Расширяйте кругозор. Осваивайте разные навыки. Читайте книги. Секрет абсолютной регулярности Бескомпромиссность Именно она отличает тех, кто достигает цели, от тех, кто останавливается на полпути Вспомните, чем закончилось ваше последнее начинание Возможно, на Новый год вы составили карту желаний или определили новые цели Начали жизнь с чистого листа Скачали планировщик или таск-менеджер, поначалу кропотливо его заполняли. Возможно, вы прочитали какую-то интересную книгу, например, «Магию утра», и начали жить по-новому. Правда, хватило вас всего на 2-4 недели. Узнали себя? Я узнал себя прошлого точно. И раз уж на то пошло, я расскажу, с чего началось и чем закончилось одно из моих начинаний. Когда-то давно я решил обрести красивое тело и полноценно заняться спортом. Я заказал тренировочную программу у одного фитнес-блогера и началось. Я покупал каждый день по одному килограмму курицы и говядины. Готовил пищу на 8 приемов в день и все это ел. Да, это отдельный вид работы. Я купил продукты спортивного питания. Тренировался через день по полтора-два часа. И буквально за неделю я набрал 4 килограмма. Все шло хорошо, но... Через месяц после прогулки с друзьями по ТЦ мы решили зайти в Икею и отведать вкусных тефтелек под клюквенным соусом. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, если один раз выйду за рамки диеты. Я дал себе первую поблажку, и это стало началом конца. Сперва я стал готовить еду на меньшее число приемов. Потом стал нерегулярно посещать зал, а через три месяца совсем забросил это дело. Не допускайте моей ошибки и запомните, первая поблажка – смерть дисциплины. Поблажка убийственна, как рецин, попавший в кровь. Симптомы появляются не сразу, но трещина в фундаменте дисциплины уже существует, и со временем ваш небоскреб падет. Строить его снова тяжелее в 2-3 раза, а вероятность срыва выше. Так что заранее позаботьтесь об укреплении и добавьте секретный ингредиент – бескомпромиссность. Решение имеет ключевое значение. Приведу пример. Вы поставили себе цель вставать рано, допустим, в 6.00 утра. Но проснувшись в нужное время, вы решили полежать еще чуть-чуть и уснули. Данное решение вы приняли из-за слабоволия. Оно и окажется первой поблажкой, которая покончит с вашими ранними подъемами. Но проспать можно и не только из-за поблажки себе. Если вы проснулись утром в 7.42, но проспать не было вашим осознанным решением, подобное отступление не навредит вашей самодисциплине. Правда, если вы станете делать так регулярно, это уже превратится в выбор. Проспав однажды, проанализируйте, в чем причина. Например, вы не услышали будильник. В таком случае ставьте 6 будильников с разными звонками. Вот незадача, снова проспали. И что на этот раз? Поздно легли? Тогда формируйте правила игры, которые позволят вам не срываться и принимать осознанное решения. Большинство срывов дисциплины происходят в моменты слабости. Представьте, что вы начали рано вставать и делаете это уже пять дней подряд. В выходные к вам приходили гости, и вы просидели с ними допоздна, а утром надо рано вставать. Просыпаясь, вы подумали, что ничего страшного, сегодня выходной и завалились спать дальше. Это уже начало конца. В целом можно сознательно устроить выходной от привычки и следовать ей по желанию. Но вы действительно должны действовать осознанно и запланировать все заранее, а не принимать решение только в момент пробуждения. А теперь я расскажу историю из собственной жизни. Однажды я работал с утра до вечера, освободился только к 17.00. Помимо того, что я сильно устал, меня еще ждали 26 привычек, но все, чего мне хотелось – лечь на диван, посмотреть интересный фильм и поесть. У меня возникло внутреннее сопротивление придерживаться привычек, но я не отступил. Почему? Потому что понимал, допустив одну поблажку, я поставлю крест на своих привычках. Для меня гораздо ценнее сохранить долгосрочную динамику в работе над собой, чем отдохнуть в конкретный момент. Самое интересное, что после соблюдения всех привычек я почувствовал себя отдохнувшим, энергичным, легким и счастливым. Ведь большинство из них направлены на стабилизацию и улучшение моего состояния. Например, растяжка и медитации. Вывод. Я рассказал эту историю, чтобы вы правильно поняли фразу «нет ничего важнее вашей привычки». С таким отношением вы легко сделаете из нее образ жизни.